Сейчас всякая необходимость в вашем пребывании здесь отпала. Весь этот в высшей степени все грязные эпизод исчерпан. И поэтому я вынужден попросить вас. Нет, — проворчал Вульф, — вовсе нет. Нет? Что вы этим хотите сказать? То, что эпизод вовсе не исчерпан. Когда я говорил, что можно положиться на мистера Ноннона, я имел в виду вас и только вас. Это вы можете на него положиться, что соответствует действительности. На самом же деле он совершенный осел, потому что оставил без контроля в вашем поместье людей, предоставив им полную свободу действий, а ведь один из них убийца. Нельзя, нельзя здесь никому позволять их шага сделать без наблюдения. Сибила громко засмеялась, но, кажется, сама испугалась этого приступа смеха, потому что тут же... зажал ладонью рот. «Вот что я вам говорил», — спокойно сказал Вольф. «В одну из дам в доме истерик. Он перевел взгляд на Петкерна. «Почему у вашей дочери истерика, интересно?» «У меня вовсе не истерика», — гневно заявила Сибилла. «Тут любой был захохотал на моем месте, потому что... «Все вами сказано не просто смешно, но и просто бездарно. Это бездарный спектакль крайне дурного вкуса. Вы разочаровываете меня, Нира, я думала вы умнее». Мне показалось, что дерзкое поведение девицы, назвавшей Вольфа по имени, стало каплей, переполнившей чашу его терпения. До сего момента он и все сомневался, решая, что предпринять, Да, он обещал Энди, что скоро тот будет на свободе. К тому же Энди был срочно нужен ему в качестве садовника. И поведение лейтенанта Ноннана вывело Вольфа из себя, конечно. Но, тем не менее, до сих пор в нем перевешивало желание поскорее оказаться у себя дома. Я очень хорошо знал Вольфа, и потому мог догадаться, что происходило у него в душе. Когда эта нахальная девица. Совершенно ему незнакомая, фамильярно назвала его Ниро, колебанием пришел конец. Теперь Вольф твердо решил взяться за дело немедленно. Он тяжело поднялся со стула и сказал Джозефу Питкерну, «Мистер Карасицкий поручил мне взять на себя расследование его дела и доказать его невиновность. Я должен выполнить его поручение». Разумеется, с моей стороны было бы глупо полагать, что вы обнаружите готовность терпеть некоторые неудобства ради таких отвлеченных и абстрактных вещей, как справедливость и истина. А потому я задаю вам вопрос, который просто обязан задать. Не позволите ли вы мне остаться и побеседовать с вами, с членами вашей семьи с прислугой? Остаться до тех пор, пока я не удостоверюсь, в виновности Красицкого или же не окажусь в состоянии доказать его невиновность. «Нет, согласие на то, что вы оставались тут, я вам не дам», ответил Питкерн, с трудом владея собой. «Раз господа из полиции удовлетворены результатами проведенного расследования, меня совершенно не волнует, какого вы мнение на сей фирт». Он опустил руку в боковой карман своей куртки. «Я терпеливо выслушал вас, но не имея никакого желания продолжать эту затянувшуюся беседу. Где стоит ваша машина, вы знаете?» Он вынул руку из кармана, револьвер, который появился в ней, был старым, но, судя по всему, вполне исправным. «Предъявите ваше разрешение на хранение оружия», — сказал я. «Фух!» Вольф тоже сунул руку в карман, бог мой, подумал, я не станет же он на самом деле. Но когда Вольф вытащил руку, у него на ладони оказался всего лишь ключ. Это, спокойно сказал он, ключ от дома мистера Красицкого. Он дал его мне, чтобы я собрал кое-какие его вещи, которые он не взял, направляясь в полицию. Мистер Гудвин и я... «Сейчас без всякого сопровождения отправимся туда и займемся их упаковкой. А когда вернемся к машине, окажите нам любезность, придите сами или пришлите уполномоченных вами лиц, чтобы осмотреть наш багаж. У вас есть какие-то возражения?» «Я...» Питкерн поколебался секунду, наморщил лоб и, наконец, сказал...